Глава 2. Модель бизнеса, ориентирующаяся на потребителя 30 лет назад о потребителе никто не беспокоился. Хотя это звучит странно, но дело действительно обстояло таким образом. В послевоенном деловом ландшафте 50-х и 60-х годов 20 -го века потребительский спрос намного превышал предложение: Это был мир продавца, в котором царствовали крупные компании. Именно они занимали тогда место водителя в экономической машине общества. Сегодня наоборот, число вариантов выбора для потребителя уступает разве только информации, доступной о каждом таком варианте, а к потребителю. Высококонкурентные рынки и огромное количество информации привело к тому, что в центре вселенной бизнеса оказался потребитель. В этих новых условиях успешными видами бизнеса являются те компании, которые ориентируются на потребителей, выявляют его приоритеты и проектируют свой бизнес так, чтобы максимально полно соответствовать им. Что такое мышление, ориентированное на потребителя? Давайте начнем ответ на этот вопрос с противоположного конца. То есть скажем, какое мышление не ориентируется на потребителя? Это будет нетрадиционное, необычное рыночное исследование, где горы данных, сотни таблиц и никаких плодотворных идей. Это также и нетрадиционное исследование о выявлении степени удовлетворения потребителей, которое является важным, но запоздалым показателем того, как лица, принимавшие решения в прошлом, оценивали показатели успешности в предыдущих моделях бизнеса. Обычные рыночные исследования стараются измерять все, что можно. И наоборот, стратегическое мышление, ориентированное на потребителей, исходит из необходимости понимания прежде всего двух или трех основных приоритетов потребителя и того, как следует выработать творческие предложения, которые могут хорошо соответствовать указанным приоритетам с точки зрения получения прибыльности. Чтобы разработать стратегически важную и динамичную картину потребителей, исследователь должен иметь ясный и полный ответ на следующий вопрос – Как меняется потребитель? Запишите этот вопрос крупными буквами, так как он – ваше самое мощное оружие в менеджментском арсенале средств. Однако вы не получите на него ответа из обычных рыночных исследований или традиционных аналитических работ, в которых анализируется степень удовлетворения потребителей. Вы разрешите проблему, если сами проведете сложную работу, выступив в роли детектива, опустившись на землю, туда, где действует этот обычный потребитель – на его улицу. При проведении типичного рыночного исследования ученые действуют быстро и стараются снять как можно больше параметров. Однако очень часто большинство из них имеет малое отношение к потребителю и не может помочь в ответе на поставленный вопрос. Компания часто нанимает исследователей, чтобы сделать обзор, в ходе подготовки которого ученые задают потребителям ограниченный набор вопросов с заранее подготовленными вариантами ответов. После этого ответы обобщаются и формируется несколько истинных предпочтений потребителей. Однако в ходе таких исследований вопросы могут быть сформулированы неправильно или исследование в целом может проводиться поверхностно. Для мышления, ориентированного на потребителей, этого явно недостаточно, так как здесь требуется взглянуть на проблемы потребителей не глазами ученых, а глазами самих потребителей. Исследователи нового типа проводят много времени общаясь с потребителями, а не читая традиционные рыночные исследовательские отчеты. Такое общение дает глубинное понимание потребительских проблем, получаемое непосредственно из первых рук, а не через отфильтрованные материалы пространных отчетов. Успешные предприниматели работают совершенно по другому принципу, чем те, которые пользуются традиционными рыночными исследованиями. Успешные предприниматели воспринимают потребителя в живом и интерактивном режиме, сами наполняются его энергией, узнают о его ошибках, своевременно получают от него сигналы и новые идеи. На основании таких живых контактов предприниматели и строят свой бизнес, предлагают способы решения потребительских проблем, которые позволяют учитывать бюджет потребителей, которым они располагают и общее отношение к бизнесу и формировать большую лояльность к своей продукции. Мышление, ориентированное на потребителей, не является бесцветным и отстраненным. Оно часто нелинейное, противоречиво и динамично. Исследователь, обладающий таким мышлением, часто задает вопросы. Ну и что? Кого это волнует? Почему так трудно мыслить, ориентируясь на покупателя? Для менеджеров сегодняшнего бизнеса мышление, ориентированное на потребителя, затруднено по двум причинам. Во-первых, из-за того, что менеджеры, особенно те, которые относятся к высшему исполнительному руководству, чьи карьеры длятся уже два десятилетия и больше, получили подготовку в мире, центром которого было производство продукции. Их долго учили уделять особое внимание совершенствованию выпускаемой продукции, увеличению рыночной доли и росту поступлений. Они и стали-то старшими менеджерами только потому, что хорошо функционировали в прежней ситуации. Во-вторых, мышление, ориентированное на потребителей, затруднено особенно тогда, когда компания действует успешно. Однако со временем центр тяжести любой компании смещается. Как мы показали, во время предпринимательской фазы сфокусированность компании направлена на потребителей. Особенно это касается малого бизнеса, который должен уделять основное внимание потребителям, если не хочет потерпеть неудачу. По мере того, как компания растет, центр тяжести начинает смещаться менее динамично, но с точки зрения направления более предсказуемо. Он уходит от потребителей в сторону обеспечения целей самой компании. В фазе успеха компания растет еще быстрее, и указанный процесс смещения от потребителей к самой компании проявляется еще сильнее. И, наконец, компания становится полностью сфокусированной на самой себе, на своем внутреннем бюджете, внутренних ресурсах и внутренней политике. Другими словами, в этих условиях менеджерам очень трудно думать о потребностях, которые волнуют потребителей. Реверс цепочки ценности. Чтобы начать практиковать мышление, ориентированное на потребителя, менеджеры должны поменять направление движения по традиционной цепочке ценностей. Традиционная цепочка ценностей начинается с основных фондов компании, с ее активов. Далее она переходит к вложениям и сырью затем к формированию предложения, после этого к каналам распределения и, наконец, достигает потребителей. Таким образом, цепочка ценностей начинается с активов и затем отыскивает способы, с помощью которых можно перевести эти активы в продукцию или услуги, которые примут такую форму, при которой они станут для потребителя важны. Однако весь этот процесс мышления должен быть поставлен с головы на ноги. Мышление, ориентированное на потребителя, начинается с потребителя и достигает в конце концов активов и базовых компетенций. Такое мышление фокусируется на потребностях и приоритетах потребителей и выявляет варианты, через которые эти потребности и приоритеты могут быть наилучшим способом удовлетворены. Фактически в этом случае происходит реверс традиционной цепочки ценностей. Таким образом, что первым ее звеном становится потребитель, а все остальные звенья уже согласуются с ним. Менеджеры должны продумать следующие аспекты. Первое. Каковы потребности и приоритеты потребителей? Второе. Какие каналы смогут обеспечить реализацию этих потребностей и удовлетворение приоритетов? Третье. Какие услуги и продукты лучше всего пройдут по таким каналам? Четвертое. Какие ресурсы и сырье требуются для производства продукции и услуг? Пятое. Какие активы и базовые компетенции необходимы для обработки ресурсов и сырья? Реструктуризация менеджерского времени Выявление потребностей и приоритетов потребителей не может быть осуществлено в стенах вашего офиса. Ключевая информация, которая вам необходима для этого, находится на рынке, в офисе потребителя, на фабриках и складах и в его операционных системах. Такая реальность указывает на необходимость радикального реструктурирования рабочего времени старших менеджеров. В прежнем экономическом мире большая часть информации, которая вам требовалась для обеспечения успеха, поступала из вашей компании или из той отрасли бизнеса, в которой вы действуете. Сегодня необходимая вам базовая информация находится за пределами вашей компании – потребительская база и положение конкурентов – и за пределами вашей отрасли – крупные проекты в бизнесе, уже разработанные другими структурами бизнеса, которые могут помочь вам решить стратегические проблемы, с которыми сталкивается ваша компания. К сожалению, в одном из последних исследований показано, что руководители высшего уровня все еще тратят 70% своего времени на работу в самой компании. И только 30% уделяют внешним видам деятельности, связанным с поставщиками, аналитиками по вопросам безопасности, журналистами, благотворительными обществами, заседаниями советов в различных организациях и потребителями. В прошлом экономическом мире такое распределение времени и энергии менеджера было вполне оправдано. Однако в мире, где ценность все время смещается, оно больше себя не оправдывает. Когда ценность из прежних моделей бизнеса быстро уходит в современные проекты, ориентированные в большей степени на потребителей, вы также должны пересмотреть соотношение внутренних и внешних видов деятельности. Вам требуется проводить больше времени за пределами компании, взаимодействуя с потребителями. Причем не тратьте ваше время на потребителей, которые вас любят. Отыскивайте тех потребителей, которые наиболее капризны, сердиты, требовательны и чаще других задумываются о завтрашнем дне. Кроме того, не вступайте в диалоги с потребителями, начав с вопроса «Что мне необходимо узнать?». Задавайте другие вопросы, более правильные, такие, например, как «Что я боюсь узнать о собственном бизнесе?». Ответ на этот вопрос даст вам самую ценную информацию о том, как вам следует изменить модель бизнеса, чтобы привлекать потребителей в будущем и, следовательно, получить завтрашнюю прибыль. Овладев искусством честного и творческого диалога с потребителями, вы всегда сможете находить новые возможности для роста прибыли. Это также поможет вам заставлять нервничать ваших конкурентов. В качестве примера покажем, как исполнительный менеджер конкурента General Electric суммировал разницу между своей компанией, основной поставщик деталей, и General Electric. Распределение времени наших старших менеджеров выглядит следующим образом. Вариант А. 9.00. Встреча внутреннего характера. 10.00. Встреча внутреннего характера. 11.00. Встреча внутреннего характера. 12.00. Ланч. 14.00. Встреча внутреннего характера. И совершенно по-иному выглядит график занятости Джека Уэлча из General Electric, вариант B. 9.00 – встреча с потребителем. 10.00 – встреча с потребителем. 11.00 – встреча с потребителем. 12.00 – ланч вместе с потребителем. 14.00 – встреча с потребителем. Как видно, второй вариант превосходит первый во всех отношениях. Имея прямой доступ к потоку информации от потребителей, интересы которых постоянно меняются, менеджер получает важнейшие сведения, необходимые для его действий. Он своевременно узнает об основных приоритетах своих потребителей и соответствующим образом строит вокруг них свой бизнес, то есть он ориентируется на важнейшие критерии принятия решения, которыми оперирует потребитель. Выявление приоритетов потребителя Ценность любого продукта или услуги – это возможность удовлетворить приоритеты потребителя. Если выразить эти приоритеты в простых терминах, то под ними понимаются вещи, которые настолько важны для потребителей, что они готовы за них платить, а если не получают у вас, то ищут других поставщиков. Потребительские приоритеты имеют множество различных компонентов, начиная от критериев покупки до экономических систем. Каждый из указанных параметров вносит в формирование приоритетов потребителя, когда он рассматривает возможность своего взаимодействия с поставщиком, свой вклад. Поэтому, чтобы понять потребителя, менеджер должен уметь задавать правильные вопросы правильным респондентам. Если говорить, например, о промышленных потребителях, то в этом случае редко влиятельным бывает всего только один покупатель, поэтому здесь обычно не существует единственного источника влияния. Чаще всего их много и они разбросаны по всей потребительской организационной пирамиде. При стратегическом анализе потребителей появляется проблема, которая связана не столько с неполным пониманием множества уровней, имеющихся в организации, сколько с использованием различных методологий, которые приходится использовать совместно, чтобы получить общую картину. В этом случае структура потребительских потребностей, типов поведения, процесса принятия ими решений, ценовой чувствительности и предпочтений становится сложной, как у полимерной композиции. В биологии ученые, изучающие молекулы, прибегают к рентгенокристаллографии – получению фотографии молекулы с разных углов ее обзора, что позволяет определить ее истинную структуру. В науке о потребителях также требуется разработать подобный подход. Хотя фотография, полученная при помощи рентгенокристаллографии, никогда не является полной или совершенной, она позволяет получить рабочее понимание формы структуры молекулы. То же самое делается и для выявления структуры потребителей при помощи интервью, экономических аналитических работ, обзоров, фокус-групп, анализов принятия компромиссных решений и применения широкого арсенала других методов, в результате использования которых исследователь получает рабочую модель. Интегрирование разрозненных данных – еще более сложная задача, чем получение отдельных ее составляющих. Однако именно здесь и можно получить вдохновение и понять, где можно отыскать ценность. Рассмотрим эти элементы, какой из них в первую очередь описывает потребитель, обслуживаемый вашей компанией или вашей отраслью бизнеса. Понимание того, как действует потребитель и почему, позволяет вам целенаправленнее отыскивать подсказки в отношении меняющихся приоритетов и возможностей наращивания будущих прибылей. Однако многие компании, зацикленные на традиционных способах ведения бизнеса, перестают соответствовать основным приоритетам своих потребителей, так как даже не знают, что они сменились. Один из старших исполнительных менеджеров выразил эту идею следующим образом. Мы не видим вещи такими, какими они являются на самом деле, а мы видим их такими, какими являемся мы сами. В результате этого во многих отраслях бизнеса потребители все чаще теряют интерес к предлагаемой им продукции, так как все чаще не удовлетворяются ею. Многие отрасли сейчас перегружены очень простыми моделями бизнеса, которые конкурируют друг с другом, являясь по сути одинаковыми, и ориентируются в первую очередь на продукцию, а не на потребителя. Такая ситуация предоставляет большие возможности для творческих предпринимателей и новичков бизнеса в отношении А. Выявление, какие потребительские приоритеты в настоящее время игнорируются. Б. Разработки новой модели бизнеса, которая будет максимально полно соответствовать этим приоритетам. В. Создание новой зоны прибыли с очень высокой прибыльностью. Предприниматель или новичок бизнеса обычно не появляется из-за пределов отрасли, и поэтому эту роль вполне могла бы сыграть ваша компания. Ключевым моментом здесь является понимание приоритетов ваших потребителей. Творческие бизнесмены, о которых рассказывается в этой книге, являются мастерами мышления, ориентированного на потребителей. Они выявляют изменения приоритетов потребителей и на этой основе перепрофилируют свой бизнес. Николас Хайек, глава швейцарской компании Swatch, производителя часов, в свое время понял, что все большее число потребителей станут покупать часы не столько из престижа, сколько полагаясь на свой вкус и эмоции. Роберта Гауцуэта пришел к выводу, что во многих ситуациях приоритетом пользователей продукции Кока-Кола является не цена, а доступность, и что ключевым потребителем в их отрасли является бутилирующая компания, действия которой в значительной степени определяют доступность ее продукции большому числу людей. Чарльз Шваб отошел от традиционной ментальности, при которой потребитель – это субъект, которому надо продать, когда он увидел, что инвесторы руководствуются широким набором ориентиров для принятия своих решений и проявляют большое недовольство, когда на них оказывается давление. Майкл Айзнер из корпорации Disney понял, что потребители готовы платить больше денег за игрушки и другие товары, имеющие какое-то отношение к кинофильмам Уолта Диснея. Джек Уэлч обнаружил, что потребители General Electric видят меньше ценности в самом продукте и больше в услугах и финансовых схемах, с ним связанных. А Билл Гейтс понимает, куда смещаются потребительские приоритеты в компьютерной области, причем демонстрирует умение выявить общую динамику изменений не один раз. От языков к операционным системам, затем к компьютерным приложениям, после этого к коммуникациям через интернет. Эти и другие примеры, Такие, как уникальные предложения Intel и стремление ABB быть лучшими по обслуживанию своих потребителей, обсуждаются во второй части книги. Безмолвные приоритеты. Расшифровка кода системных экономик. Даже правильные вопросы, задаваемые правильным людям, не всегда обеспечивают менеджера достаточным объемом информации, так как далеко не все потребности потребителей можно так легко сформулировать словами. У каждого из нас есть множество самых разных потребностей, часть из которых можно выразить явно, а часть нами только ощущается. Это своего рода молчаливые потребности. Менеджерам обычно удается получать ясное понимание однозначно выражаемых потребностей. Однако для того, чтобы разобраться в сущности молчаливых потребностей, им порой приходится прибегать к достаточно изощренным способам. Потребители не всегда могут четко выразить весь диапазон своих потребностей, часть из которых остается плохо или не полностью сформулированной. Частично это объясняется тем, что компании организованы обычно по типу изолированной шахты, и различные шахты не общаются друг с другом и имеющиеся у них информации не обмениваются. В современном деловом ландшафте эта задача возлагается на продавца, который должен выявить молчаливые потребности, строго определить их и заставить звучать. Без этого правильного и полностью организованного процесса принятие решений продавцом не получить. Одним из наиболее мощных инструментов озвучивания таких молчаливых, явно невыраженных и порой неизвестных приоритетов является анализ потребительских экономических систем, который эффективно применяется независимо от того, касается ли это промышленного покупателя, семьи или отдельного потребителя. Потребительские экономические системы включают следующие компоненты – сумму денег, уплачиваемую за продукт или услугу, издержки за пользование ими, хранение и прекращение использования, время, истрачиваемое на покупку и различные варианты использования приобретенной продукции, объем негативных впечатлений, которые приходится испытывать на всем протяжении указанного процесса. Другими словами, это те деньги, время и эмоции, которые потребитель платит за приобретение товара или услуги и их использование. Большинство потребителей не знают в полном объеме собственных системных экономик. Они часто могут догадываться о них и ощущать их наличие, но не знать досконально. Так еще совсем недавно автомобильная промышленность не знала в полном мере системной экономики, связанной с инструментальной панелью автомобиля, дверцей или передней частью машины. Большинство семей не владеют в полной мере своими домашними системными экономиками, касающимися покупки и эксплуатации транспортных средств. Для многих из них точные данные оказались бы удивительными и неожиданными. Для продавцов тот факт, что большинство потребителей не знают истинных параметров собственных системных экономик, является удивительной новостью. Однако в этом заключаются огромные возможности для получения прибыли. Дисней сфокусировала свою деятельность на эмоциях семейного отдыха. Intel облегчила для своих промышленных потребителей адаптацию приобретаемых чипов. Microsoft предлагает потребителю стандарты, легкость пользования и огромное число приложений. Все эти поставщики в результате своих творческих подходов получили вознаграждение, далеко превышающее средние показатели. Точное знание системных экономик потребителя является для продавца также источником и других огромных выгод так как позволяет ему правильно ответить на следующий вопрос «Каким образом мы действительно можем предоставить дополнительную ценность потребителю?» Только получение ответа на этот вопрос приводит к значительным изменениям целой отрасли. В 80-е годы в США каждый год продавалась бумажных канцелярских форм на 8 миллиардов долларов. Приоритеты агентов по закупкам, которые отвечали за приобретение этих форм, отражали экономическую ситуацию, связанную с их положением, обеспечением бюджетных показателей, наличием временных ограничений и поддержанием минимальных стандартов качества. Успешными компаниями, предлагавшими такие формы, считались те, продукция которых была высокого качества, дешевая и быстро доставляемая заказчику. В начале 90-х годов исполнительные менеджеры крупных заказчиков, использующих огромное количество таких форм, страховые агентства, банки и клиники, начали отыскивать способы сокращения расходов своих организаций. Проанализировав систему отчетности, связанную с формами, эти сотрудники поняли, что издержки на приобретение самой формы – это только вершина айсберга расходов. Так как на каждый доллар, который тратится на приобретение бумажной формы, организации впоследствии расходуют еще 20 долларов на ее заполнение, копирование, отправку адресатам, внесение изменений, хранение и уничтожение.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 То есть принятие решения по этому направлению деятельности стало переходить от агентов по закупкам к старшим менеджерам компании. Другими словами, потребительские приоритеты изменились радикально. Теперь уже было недостаточно экономить 10 центов на одном долларе, затрачиваемом на приобретение бумажных форм. Вместо этого потребитель заявил «Помогите моей организации, в которой используется 20 тысяч различных типов бумажных форм, перейти от бумажных форм к системе электронного документирования, в результате чего наши общие издержки на одну форму снизятся с 20 долларов до 10». Компании, производящие канцелярские формы, которым удалось адаптироваться к новым потребительским приоритетам, создали огромную дополнительную ценность для своих потребителей и для самих себя. Те же, кто этого не сделал, продолжали поставлять малонужную продукцию и индифферентным потребителям. Чтобы получить точный анализ потребительских системных экономик и изменяющихся приоритетов, менеджерам следует воспользоваться всеми инструментами, которые находятся в их распоряжении. Компании-старожилы имеют преимущество легкого доступа к потребителю, однако часто это их самый неразработанный актив. Таким недавним новичкам в своих отраслях, как, например, Microsoft, пришлось прокладывать свой путь к первым потребителям по головам, А IBM и DEC, старожилы в отрасли, имеют легкий доступ к любому потребителю, причем как имеющемуся, так и потенциальному, однако они далеко не всегда пользуются этим мощным преимуществом. Однако даже те относительно немногие компании, которые действительно используют имеющийся у них доступ к потребителям, редко идут на следующий важный шаг. Создание потока привилегированной и часто особой информации, поступающей от их основных потребителей, или, что еще более важно, от целевой совокупности потребителей. В нынешнем деловом ландшафте, который характеризуется повышенной динамичностью, такой информационный поток мог бы стать одним из самых ценных активов компании. Но продолжает оставаться парадоксом, что имея для этого все возможности, так немного крупных организаций собирают и систематизируют стратегически важную информацию о потребителях и трансформируют ее в бесценное понимание того, каковы истинные приоритеты их потребителей. Расширение потребительского поля зрения Расшифровка секретного кода, связанного с изменяющимися приоритетами, это самая трудная задача в бизнесе. Единственного способа, позволяющего расшифровывать этот код, не существует, так как не существует того единого потребителя в системе, независимо от того, является ли он промышленным покупателем или семьей, кто может предоставить полный ответ. В прежнем экономическом порядке основное внимание уделялось ближайшему потребителю. Однако сегодняшний бизнес не может позволить себе роскошь думать только о соседнем звене. Для отыскания и удерживания потребителей необходимо в значительной степени расширить диапазон поисков. В мире, где ценности постоянно перемещаются, поле поиска должно теперь включать второго, третьего или даже четвертого потребителя, отстоящего от вас по общей цепочке ценностей. Например, поставщик комплектующих должен понимать экономические мотивы производителя, который покупает эти комплектующие, дистрибьютора, который поставляет продукцию производителя на продажу и конечного пользователя. Это явление в настоящее время охватывает все отрасли бизнеса. Например, издатели деловых книг должны осознавать проблемы продавцов и корпораций, которые покупают такие книги, а также отдельных читателей внутри этих корпораций. Менеджеры отелей должны понимать сущность работы транспортных агентов и руководителей корпораций, которые проводят встречи не на собственной территории, а в гостиницах, и сотрудников кадровых агентств, которые непосредственно организуют такие встречи, и сотрудников компаний, которые присутствуют на таких встречах. Для осмысленного проектирования бизнеса расширение потребительского поля обзора является критичным. Оно открывает все новые возможности и стимулирует прибыльные инновации в сферу потребительского выбора. Имея уже трех или четырех потенциальных потребителей, можно задавать вопрос, кто из них для компании важен в наибольшей степени, на ком следует фокусировать внимание в первую очередь. Инновации в выборе потребителей явились, может быть, ключевым звеном в наиболее блестящих достижениях многих творческих личностей, осуществленных ими в ходе преобразования моделей бизнеса. Переходим от эпизодических действий к постоянным. В моделях традиционных рыночных исследований делается попытка оценивать потребителей, периодически задавая им набор определенных вопросов и фиксируя произошедшие изменения. Частота таких опросов зависит от рынка, однако в любом случае изменения оцениваются дискретно. Стратегический потребительский анализ требует перехода от таких эпизодических съемов информации к созданию постоянного диалога с наиболее важными потребителями рынка. Создание непрерывного потока потребительской информации в вашу организацию и дальнейшее распределение полученных сведений по ее структурам могут обеспечить гораздо более высокую чувствительность менеджеров и стимулировать их готовность создавать новые конкурентные деловые проекты, которые затем предлагаются покупателям и меняют процесс принятия решений, связанных с потребителем. Руководители компаний, в которых отсутствует такой уровень непрерывности коммуникации, часто оказываются неприятно удивлены, когда в конце квартала наступает беспорядок из-за того, что очень выгодный потребитель перешел к конкуренту. Эпизодически проводимое рыночное исследование приводят в основном к выявлению и фиксации устарелых явлений. И наоборот, непрерывное взаимодействие с потребителем обеспечивает постоянное понимание ситуации и хорошую базу для будущих решений. Предвидение изменяющихся приоритетов Ключевым вопросом для создания модели бизнеса, ориентированного на потребителя, является не то, каковы потребительские приоритеты сегодня, эта игра уже сыграна, а то, какими эти приоритеты будут завтра. Чтобы ответить на этот вопрос, требуется установить хорошие отношения с будущим или даже приобрести репутацию хорошего пророка или, по крайней мере, предсказателя. Вероятность получения результатов выше среднего резко повышается в том случае, если происходят следующие три явления. Первое. Информация поступает из соответствующих источников с разных уровней организации потребителя. Второе. Задаваемые вопросы являются нестандартными, творческими и побуждающими, например, «что я боюсь обнаружить?». Даже тщательно проведенные многоуровневые, многосторонние и многозональные анализы окажутся малополезными, если в них не будут поставлены правильные вопросы. Третье. Существует баланс между следующей возможностью и необходимостью реорганизации текущих финансовых, политических, бухгалтерских и организационных барьеров, которые стоят на пути к ее реализации. Предсказание будущего с точностью на 100% невозможно. В этих условиях важно выйти хотя бы на 60-70%. Небольшая подгруппа выборка потребительской базы размером не более 2 или 3% вполне может помочь вам это сделать. Причем это не те потребители, которые обычно прокладывают путь и первыми пробуют все предлагаемые технологические новинки. Иногда такая категория пользователей действительно представляет будущее, однако часто этого не происходит, так как они продолжают оставаться относительно небольшим отдельным сегментом, по которому трудно предсказать поведение рынка в целом. Вместо таких продвинутых потребителей нам следует отыскивать потребителей, которые действительно формируют будущее, то есть тех, которые своими сегодняшними предпочтениями, подходами и решениями отражают общую динамику рыночного поведения и тем самым определяют его будущее. Проектирование следующей модели бизнеса Вооруженные пониманием того, какими будут потребительские приоритеты в будущем, мы можем начать процесс проектирования следующей модели нашего бизнеса. Покажем на двух примерах, одном историческом и одном современном, как смещение потребительских приоритетов осуществляется на практике и как в ходе этого теряются и создаются огромные богатства, которые переходят к тем, кто понимает сущность приоритетов и уходят от тех, кто этого не может сделать. Богатства уходят к тем, кто проектирует уже сегодня следующие модели бизнеса и покидают тех, кто этим не занимается. В период с 1900 до 1920 года потребительским приоритетом номер один в автомобильном бизнесе было доступное и надежное транспортное средство. «Дайте мне автомобиль, который работает и который я могу себе позволить», – говорил потребитель. «Я хорошо понимаю, что вам нужно», – ответил Генри Форд, который построил модель «Т». Что еще более важно, Форд построил вертикальную и суперинтегрированную модель бизнеса, которая выпускала модель Т в невиданно высоких объемах с очень большим показателем надежности и низкой ценой. Потребители ответили на это соответствующим образом. К 1920 году было продано примерно 22 миллиона таких автомобилей. Автомобиль был настолько надежен, что большинство проданных моделей Т очень долго бегало по дорогам США. За эти годы рыночная доля «Форда» поднялась практически с нуля до 55%. Он стал неоспоримым лидером в автомобильной промышленности. Однако в 20-е годы потребитель очень сильно изменился. Он стал богатым или, по крайней мере, гораздо богаче, чем раньше. Приоритетом нового покупателя автомобилей перестал быть прежний принцип надежного и дешевого транспортного средства. Новый потребитель образца 20-х годов заявил «Дайте мне цвет, дайте мне стиль, предоставьте мне выбор». У меня теперь гораздо больше денег, которые я готов потратить, и я действительно хочу их потратить. А кроме того, я хочу их потратить даже больше, чем их у меня есть. Поэтому предоставьте мне и такую возможность. Финансируйте меня. Альфред Слоун услышал это, а Генри Форд – нет. Слоун изобрел пирамиду продукции с изменяющейся ценой – модели «Шевроле», «Понтиак», Oldsmobile, Buick, Cadillac, а также финансирование покупки автомобиля и структурирование функциональной модели бизнеса, которая производила и продавала весь набор разнообразной продукции эффектно и эффективно. После 1920 года в течение всего нескольких лет рыночная доля Форда резко сократилась, упав с 55 до 12%. Он потерял лидерство в автомобильном мире на большую часть столетия. В 80-е годы компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для компьютерных приложений, доминировали на рынке персональных компьютеров, так как потребительским приоритетом номер один было программное обеспечение высокой личной производительности. Любое хорошее предложение, которое повышало производительность, становилось явным победителем и генерировало огромную прибыль для своих разработчиков. Однако в конце 80-х потребительские приоритеты начали смещаться от единичных приложений к комбинированным, в которых несколько отдельных приложений объединялись вместе и поэтому работали более согласованно. Проекты бизнеса, ориентированного на продукцию большинства компаний, занимающихся компьютерными приложениями, то есть те, которые исходили из того, что хороший продукт в одиночку способен принести прибыль, оказались неспособными меняться и соответствовать новым потребительским приоритетам. Lotus была одной из тех немногих компаний, которые правильно отреагировали на новую ситуацию и начала обгонять своих конкурентов, предлагавших однопараметрический продукт, за счет изменения своей модели бизнеса, позволявшей предлагать потребителю пакеты интегрированных приложений. В начале 90-х годов потребительские приоритеты начали смещаться в сторону коммуникации через электронные сети. Новым ключом к повышению производительности стали электронная почта и программное обеспечение коллективного пользования. Они привели к появлению новой зоны прибыли, и поэтому потребовалось создание новой модели бизнеса. Правда, некоторые руководители Lotus хотели продолжать заниматься только приложениями универсального характера. Они были зашорены прошлыми прибылями. Однако, поскольку зона прибыли сместилась, такой подход был обречен на неудачу. В конце концов, руководители Lotus это поняли и отреагировали соответствующим образом. Они обратились к Novel, лидеру в сетевых разработках. Когда предполагаемое соглашение не состоялось, Lotus финансировала разработку Notes и приобрела email обеспечив успех в реализации этих продуктов за счет своей новой модели бизнеса, в основу которой была положена идея продавцов-специалистов, напрямую взаимодействующих с потребителями. Внедрение каналов продаж с добавленной ценностью, предоставление консультационных услуг и образование конгломератов. Отвечая на новые потребительские приоритеты, Lotus сделала ставку на долговременную ценность, получаемую от модели бизнеса, сфокусированной на коммуникационных продуктах, которые должны появиться в будущем. Как следствие, в настоящее время Lotus является единственной компанией, не считая Microsoft, предлагающей компьютерные приложения, которые позволяют ей логично перейти к следующему этапу развития компьютерной отрасли. Заплатила бы IBM 3,5 миллиарда долларов за модель бизнеса, занимающегося универсальными приложениями, связанную с прежними успехами Lotus? Нет. Она заплатила за ценность, созданную Lotus в предыдущие 4 или 5 лет, ценность, которая органически входит в нынешнюю модель бизнеса, способную перенести текущие преимущества в следующий цикл увеличения ценности, наблюдаемого в отрасли. Умение проектировать бизнес, ориентированный на потребителя, начинается с очень важного осмысления значимости потребителя и анализа всего пути от этого потребителя до разработки необходимой модели бизнеса. Правильно понимая роль потребителя, менеджеры всегда смогут принять соответствующее решения, касающиеся объемов производства. В этом случае их первоочередной задачей будет не основная компетенция, а соответствие потребителям. Они заставят компанию выпускать продукты, необходимые потребителям, которые те хотят получать и за которые готовы платить. Как видно из всевозрастающего числа примеров, подход, ориентированный на потребителя, сильно меняет предложение компании и виды деятельности, входящие в цепочку ценностей. Предложения меняются от продуктов, которых очень много, к решениям, которые трудно создать. Цель деятельности компании также меняется. От прежних «делай все» или «делай то, что ты делаешь хорошо», до «делай то, что имеет отношение к потребителям» и «делай то, что ты делаешь лучше других». Остальное можно получить на стороне или привлечь для этого партнеров по бизнесу. Ключевым фактором становится соответствие потребностям потребителя, а не то, что компания знает, как делать. Если какие-то навыки необходимы для удовлетворения потребностей потребителя, а их в компании нет, она должна развивать их или нанимать тех, кто ими обладает, или приобретать, или получать лицензию на использование, или отыскивать партнера по бизнесу, который готов его предоставить. И, наконец, следует быть готовым к тому, что масштабы производства также изменятся. И это произойдет тогда, когда компании-инноваторы решительно сменят предлагаемые потребителям варианты и перейдут от физического их содержания к содержанию знаний. Информационный контент гораздо труднее создать, и поэтому он ценится потребителями гораздо выше. Именно так в будущем, скорее всего, будет создаваться основная потребительская ценность. Как менеджер бизнеса, которому придется действовать в новом экономическом мире, вы столкнетесь с тем, что самым мощным вашим инструментом станет мышление, ориентированное на потребителя. Однако этого недостаточно. Такое мышление, если оно не сопровождается мышлением, ориентированным на получение прибыли, в конце концов становится стерильным. Конечно, предложения потребителям необходимых для них вещей абсолютно необходимы, но недостаточны. Теперь прибыли получать гораздо сложнее, чем в прошлом. Вам следует разработать четкий план и создать механизм, с помощью которого вы будете добывать свою прибыль. Вы должны думать о своих будущих действиях активно, четко формулируя свои планы, и только тогда сможете получить прибыль.